Значит, в прошлый раз мы с вами говорили о трёх вещах, э, которые были сокрыты в Ветхом Завете. Причём и дали промыслительный смысл двух из этих трёх вещей. А промыслительный смысл снижения уровня брака мы оставили пока до будущих времён. А промыслительным смыслом мы говорили только сокрытие учения о загробном суде и воздаянии. и сокрытии тайны Троицы. О двух вещах э мы дали промыслительный смысл этого, а третьей вещи э сказали, что скажем об этом позже. И сегодня мы будем говорить уже о исторических книгах, да? И начали говорить о книге судей как примере истории Софии Ветхозаветной. Так? а в частности главный смысл, который в этой книге, тот, что с одной стороны, если есть Бога, богоправ... здесь уже не богоправление, память о Боге, памятование о Боге, жизнь с Ягве то тогда строится каким-то образом реализуется и общественная жизнь. Нет этой памяти, общество распадается, завоёвывается, гибнет и так далее. И это первое и второе, что э наоборот, как бы с другой стороны, если посмотреть, что беда, разобщённость завоевание иноплеменниками является промышленным божьим действием или лучше сказать так, воспринимается как промыслительное божие действие, направленное на покаяние, возобновление памятования о Боге, возобновление жизни с Богом, воздвижение судии тере пророком, сплочение вокруг него, покаяние и возвращение на исходную на исходную позицию. Причём в книге судей эта исходная позиция достаточно механически э рассматривается, то есть ровно насколько теряет Израиль при очередном забвении Бога, ровно столько он обратно возвращает к прежним границам, возвращается при очередном воспоминании о Боге и при очередном, значит, возобновлении, как бы возобновлении завета. Но сейчас мы будем дальше с вами говорить. Последним про таким вот этим харизматическим судьёй является Самуил, о жизни и о детстве Самуила, о первых его первых шагах его служения при храме, о нечестивых детях первосвященника Илии, Или, вернее, значит, а написано уже в начале первой книги Царств, об этом можно прочитать. И вот, э, мы застаём сейчас пророка Самуила в тот момент, когда иудеи обращаются к нему с монархической просьбой. Дело в том, что, э, видимо, устав вот от этих фаз, которые как раз и описаны в книге судей, от этой неопределённости, народ захотел себе иметь царя, чтобы царь на себя брал те функции, которые имели до этого судьи и пророки. А Причём, э, у них были для этого примеры. Примеры были вокруг. Это были и большие языческие империи, и маленькие государства и городки, в которых правили князьки, и также в больших империях цари, египте фараон и так далее. То есть это были примеры. Один Израиль был, а, э, теократичным. Да, и то это было актуально во времена Моисея и Иисуса Новина, а во времена Судей стало уже в значительной степени ослабляться так, что э, уже тогда впервые появляется в исторических летописях та фраза, которая будет и потом ещё упоминаться, что чтили многих богов, между ними чтили и Ягве. То есть вот характерная, значит, такая эклектичность, если можно так выразиться, отражающее равнодушие и попытка возникла вешить вот эту проблему, потому что, знаете, проблема во что ты веришь или не веришь, проблема духовная, всему народу трудно об этом думать, а вот когда тебя завоёвывают и реально лишают жизни, имущества, границ и так далее, это, как говорится, шкурная проблема, её надо как-то решать. И поэтому Подходят к Самуилу, это седьмая, восьмая главы, восьмая глава первой книги Царств. Сейчас я ее открою. И говорят следующее, с четвертого стиха. Собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему, вот ты составился, а сыновья твои не ходят путями твоими. И так поставь над нами царя, чтобы он...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 Послушай голоса народа во всём, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сегодня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. И так послушай голоса их. Только представь им и объяви им права царя. который будет царствовать над ними. Это, представьте себе, достаточно важный, очень ёмкий абзац. Вообще, э, надо сказать, что в первом в первой части, в ранней части Ветхого Завета Бог очень ревностно и остро реагирует на многие вещи. И то, что мы сейчас, э, услышим, как всегда в Ветхом Завете является не полноценным христианским взглядом или объяснением тех или иных проблем, да? А именно ветхозаветным взглядом, который мы тем не менее должны полностью воспринять как своеобразную прививку, как первую половину истины. То есть есть первая половина истины. И вот, например, первая половина истины относительно переписи населения звучала так: что Бог гневается на народ за желание переписи населения. И хотя перепись населения потом всё-таки будет совершена, всё-таки первая реакция Божья отрицательная. Почему? Первая реакция это есть реакция идеала. Понимаете? Идеальные мысли, идеального устройства. Если ты веришь в Бога до конца, не считай ничего. Понимаете? А потом уже начинается компромисс с реальной жизнью. Но как-то жить надо, поэтому считать надо, пересчитывать надо, но при этом с другой стороны, чтобы в этом пересчёте полностью не потерять божественное, необходимо соблюсти ряд условий. Более ярко вот эта мысль проявляется здесь. Первая реакция Божья: "Дай нам, Господи, царя. Дай им царя Самуил. Поставь, ибо я им не нужен, им нужен царь. Я им не нужен, я им не царь". потому что вы видели, что идеалом является теократия, бог правление, и этот идеал на определённом этапе работает. Насколько он может работать? При Моисее, при Иисусе Новине нужна сильная личность, которая будет вот таким вдохновителем, пророком, постоянно напоминающим о Боге. Но вот такой личности на протяжении 100 лет уже нет. Народ устал от этих от этой разобщённости, и они ищут и просят себе царя. Дай нам царя, прикройся там здесь, пожалуйста. Дай нам царя. Почему же реакция Божья первая такая? Не нужен им я, как всегда они меня отвергали, так и я сейчас их отвергаю. Ну, потому что царь, а идею царя они подсмотрели Это их инициатива народная. Это не э слабость пророка и тем более не воля Бога. Это попытка каким-то образом земным земным способом решить действительные проблемы, которые возникли. Идеал или не идеал, простите, модели, которые они видят это модели у соседних языческих народов. Но у всех большинства, особенно крупных э стран царь не был правителем. Сайд был человеком богам. Он был посредником между божественным миром и миром земным. И чем а серьёзнее, чем величественнее была страна или даже целая цивилизация, тем более тонко и подробно был разработан этот механизм, и сами фараоны и цари в это свято верили, в своё соединение с небом, в своё двух природ свою, если можно так выразиться, двухприродность в своём не только земное, но и небесное происхождение. Они не притворялись, они не эксплуатировали эту идею, они в неё сами верили, и в этом самые благочестивые из них могли видеть какую-то надежду на спасение себя и народов в целом. Имеется в виду спасение вечности. Так в тех священных монархиях реализовалась надежд реализовалась религиозная мысль, главная религиозная мысль эсхатологическая мысль о спасении. Это было для Израиля немыслимо. Дико совершенно от этого ушли. Ушли даже, если мы говорим о том, что Моисей ушёл даже от идеи загробного суда, даже это вполне приемлемое, ненужно, то уж тем более такое, как Какой еще должен быть посредник, какой еще должен быть царь, когда есть только один Бог? И поэтому появление в Израиле царя описано вот в дальнейшей речи Господа, после высказывания им слов ревности «Я им не нужен, царь им нужен», описано как уступка Бога немощи народа, незнания, невозможности ревности. Сейчас в на новом, так сказать, ветке своей истории невозможности жить по теократии, реализовать теократию в том виде, в каком она была при Моисее. Но чтобы сия монархия ни в коем случае не напоминала бы монархию сакральную соседних народов. Господь даёт вот эти дополнительные дополнительные замечания, эти слова Но пойди и объяви им права царя. Это очень важные слова, потому что формула царствования, которая должна быть по Божьей мысли, единственная возможная, допустимая в Израиле такова: царь ни в коем случае не является никаким не посредником, ни человеком богом, ни священным монархом. Он не является таковым в Израиле ни в языческом, и древнем сакральном, и, и не в христианском смысле. Он является, в принципе, просто помазанником на служение. То есть царь не имеет особой святости ни в коем случае и не имеет никакого особого положения над законами, как думал про себя Иван Грозный. И не то, что он один, только подсуден Богу и больше никому. Никаких таких разговоров в Израиле не было. Просто есть первосвященник, у него свое служение. Есть пророк, у него свое служение. И есть царь, новое лицо в истории Израиля, у него свое служение. Служение, если можно так сказать, более общественное. Собирание общества в смысле войны. в смысле защиты, в смысле распределения каких-то вот гражданских, в смысле создания точений каких-то гражданских или политических и военных функций. То, что сказано, что пророк Самуил должен пойти и объявлять слова царя, то тоже не случайно. А пророк отныне по этой модели, которая которую пророки и будут пытаться осуществить, является таким посредствующим звеном между Богом и царём. Царь прай, он царь сам молится, царь сам помазанник, но пророк помазует царя тем сам как бы первую печать ставя на царе. И с другой стороны, пророк постоянно в тех случаях, когда ему от Бога открыто, что царь отклонился от божественной правды, должен идти к царю и сказать ему божьи слова. То есть, а то, то есть получается, что в новую вот эту эпоху, а именно в XI веке до Рождества Христова, судья, функция судьи Израилева разделилась на политическую и религиозную составляющую. Человек перестал в себе это сочетать, и отдельно появился царь в смысле вождь, и отдельно появился пророк, который больше не будет на себя возлагать э военные и гражданские функции. Он лишь отныне только рупор Божий. Так будет постепенно складываться в Израиле. Можно сказать, что в каком-то смысле, в смысле очень тяжёлых вещей, э не повезло э России уже с первым царём Иваном Грозным. Не повезло Израилю с первым царём Саулом. Царь оказался не тот. Самуил помазал его, поставил на царское служение, и первое время молодой Саул исполнял повеления Божьи и сплачивал народ. Но укрепившись в своей власти, он вскоре, в скорости Бога, забыл и стал себя уже вести по своей воле. Пророк Самуил ходил к нему и бесстрашно его предупреждал и обличал и наставлял и вразумлял. Однако Саул перестал слушаться голоса Божьего и советов Самуила. Тогда Бог открыл в молитве Самуилу, что уже сейчас при жизни живого царя Саула он хочет поставить уже другого. То есть как бы э отказ, то есть признаёт первый эксперимент неудачным и уже сейчас Хочет помазать второго человека, более достойного, которого он разглядел и увидел среди простых израильских людей. Таковым оказывается Давид. Давида Саул помазует на царство. То есть Самуил, простите, Самуил помазует на царство. Таким образом, Самуил довелось двух царей помазывать. В скорости Самуил умирает. Вы прочитаете в первой книге царств. а молитвенности царя Давида, а его подвигах, о том, как постепенно он стал славен в Израиле, и в конце концов его приметил сам царь Саул и э решил приблизить к себе. Давид вошёл э в ближайшее окружение Саула, крепко подружился с его братом, с его сыном Ионафаном, женился на его дочери. Брак, правда, был неудачным. Просьба выключать мобильные телефоны, когда входите в Святой и Святых Российского православного университета. Саул со временем стал что-то подозревать. Он вряд ли Библия не говорит о том, что Саулу кто-то донёс или сказал, что Давид помазан на царство. Вначале Саул это просто как-то почувствовал, интуитивно почувствовал врождённость по отношению к Давиду. И чем менее он уже жил божественным духом, тем более он чувствовал себя отвергнутым Богом. Так что даже порой э начал заниматься магией, даже пытался однажды вызвать дух Самуила для того, чтобы Самуил ему сказал волю Божию. То есть сам он уже обратиться к Богу, узнать волю Божию не мог. Тем более он чувствовал свою зависть. Что чувствовал зависть по отношению к Давиду, в котором э, видимо, предугадывал своего преемника, хотя точно об этом сказать ничего не мог. Со временем он, э, заболел паранойей и стал искать любого повода отомстить Давиду, убить его. Преследовал его Давида пришлось скрываться. Однажды, однажды э это очень характерно вот подчёркивает э, э определённые черты Давида. описан в этой книге случаи. Ну, скажем так, э он одновременно и характерный, и в то же самое время смешной. То есть, э дружина Саула ищет Давида, рыскает по разным лесам и горным тропам. И вот, э значит, Саул захотел по нужде отлучиться, э поднялся наверх, на гору, на горку какую-то. И, э, значит, там он, э, значит, был по нужде, и в этот, э, да, а потом он спустился вниз, да, а там прятался наверху тоже в кустах сам Давид. И когда, э, Саул спустился вниз, и они уже с дружиной отходили, Давид сверху ему прокричал: "Но теперь ты видишь, я же мог тебя убить, ты был в двух шагах от меня. Теперь ты видишь, что я не враг тебе. Вроде до Саула в тот момент что-то дошло, он понял: "Да, действительно зря он вернулся назад, решил простить Давида, приблизил его снова э к себе". Но ну, через день всё снова повторилось. Снова он стал мучиться приступами ревности по отношению к Давиду. И Давид снова прятался. И так ему пришлось скрываться и нигде никогда до самой смерти Саула. он никому не открыл, что он помазан на царство. Потому что, э, и вообще, он, э, с огромным благоговением относился к Саулу, но здесь не надо усматривать ещё пока христианской любви к врагам или всепрощения какого-то. Нет. Здесь, э, другая черта, более характерная для человека, выдающегося человека Ветхого Завета. Давид по тому не мог поднять руки и благоговел перед Саулом, что он в Сауле видел святыню Божию, помазанника. Его благоговение перед Богом естественным образом переносилось на благоговение перед Саулом. Саул ему делал всякие гадости, но Давид благоговел перед ним, потому что к нему когда-то прикоснулась в смысле помазания рука Божия. В этом удивительное смирение Давида, потому что Давид мог А, конечно, э, совершенно по-человечески, причём по праву Божиему, он мог отвергнуть уже Саула и его казнить, как, вернее, он мог арестовать Саула и казнить его как отвернутого Богом. Он имел на это полное право. Но он не только так не поступил, но даже когда Саул напросил попросил своего слугу убить себя на поле боя, э, потом Давид даже казнил этого воина, потому что Он считал, что он не смел выполнить эту просьбу царя, потому что это для него было свято. И вот Давид восцаряется на израильском престоле. Его эпоха была самой славной. 11-10 век до Рождества Христова. Для Израиля самый славный. В его царствовании Израиль был самым а, самым большим в территориальном смысле. Давид совершил множество завоеваний. Он расширил значительно расширил границы страны, присоединил много городов и племён, подчинил их, укрепил, укрепил между собой союзы племён, и хотя бывали в его царстве ни и восстания, и различного рода интриги, и всякие нестроения, тем не менее, никогда Израиль так не процветал, как при Давиде и и сыне его Соломоне. Это были как бы золотые века, которых потом вспоминали И больше никогда Израиль не чувствовал себя, э, вот в том смысле, что как будто бы, а, э, вот э, реально осуществилось то, ради чего когда-то Авраам вышел из Ура халдейского в землю обетованную. То есть действительно, народ многочислен, земля отдана, города построены. Надо бы ещё построить храм. Но Давиду Бог сказал: "Руки твои в крови. И поэтому ты не построишь храм. Построит другой, построит твой сын". Но об этой крови, крови мы поговорим потом, чуть позже. Я сказал и могу говорить, конечно, о некоторых замечательных качествах Давида. Сейчас мы неприятное вспомню. из его жизни. Как всякий восточный царь, Давид имел нескольких жён, многом множество наложниц, и вообще гарем для восточного владыки, пусть даже маленького, был не столько э способом э удовлетворения э своей природной природных желаний и даже где-то рождений. А больше неким знаком как бы символом власти, чем больше был гарем, это был один из символов влияния. Чем больше царь, чем всемогущественней царь, тем больше у него гарем. Давид был для своего статуса достаточно богат гаремом. Однажды он увидел из своего дворца купающуюся купающуюся в соседнем водоёме жену военачальника Урии, Версавию. Версаль, Версаль. И сделал он тогда поступок, в общем-то, гадкий. Урию он отправил, как всегда, шли небольшие войны на границы государства, э, которые помогали, э, или или какие-то новые земли захватывать или не давали нападать на них. Закон был такой: ты должен время от времени нападать, и иначе будут нападать на тебя. Такого устойчивого мира не бывало. А всё-таки это всё происходило в пустыне, много кочевых племенных границах э Израиля. И вот, э, значит, Уриию он послал и попросил поставить его в то место, где явно считал, что его убьют. Так и произошло. Урии был убит. После этого со спокойной душой Давид взял Персавию себе в жёны, ибо плестился её красотой. Она забеременела. В эти дни приходит к Давиду пророк Нафан. В оригинале Натан, в нашей транскрипции Нафан. Говорит ему: "Слушай, царь, жили богач и бедняк. У богача было 100 овечек, а рядом жил бедняк, у него было всего одна. И богач для того, чтобы женить своего сына, устроил пир. И для этого пира он отобрал единственную овечку своего соседа и заколол её". Давид, видимо, решив, что Нафан ему аллегорически рассказывает о каком-то случае, произошедшем среди его подопечных, возмутился и воскричал, что такого человека должно предать смерти. Тогда Нафан сказал ему: "Ты этот человек". И вот понимаете, вот здесь очень характерная вещь. Обратите внимание, когда Давид вот имеет такое горе, когда Давид завоевывает города, о чём мы сейчас будем говорить. Кровь в крови их, а, значит, и их утопает в крови. Когда он делает вот такую вещь, какую он сделал с Сури и его женой Версалии, он поступает как обычный владыка древних времён. Но вот реакция Давида на то, что ему сейчас сказал Нафан, он падает пред ним плачет и просит умолить бога о прощении потом у него погибает этот первенец от версавии и он воспринимает это смерть как наказание принимает его потом у него от версавии родится второй сын и этим сыном будет благословенный богом будущий царь соломон таким образом вероятно Бог простил Давиду прелюбодеяние и перестал считать их связь прелюбодеянием. То есть в своей духовной реакции Давид и ноль. И вот именно за эту способность быть в определённых духовных ситуациях не такими, как все и в значительной степени отличаться от всего, что есть, э, значит, в современности своей древние герои Библии, которые не скрывают ни их недостатков, ни их несовершенств, ни их явных грехов, называются святыми Ветхого Завета. То есть достаточно понятно в православном именно смысле святой Ветхого Завета, Это человек, который вырос в духовную меру, в меру возраста своего духовного, в меру возрастания к Богу. Вот кто свят. Естественно, трудно поставить на один уровень в реальном, ни в поэтическом, ни в гимнографическом смысле, где рядом могут предстоять и Давид, и Серафим Саровский. Но в реальной жизни мы никогда не поставим на один уровень святость. Иисус и Иисуса новина и святость Иоанна Хранштадтского это разные и совершенно не типы, не типы, а разные уровни святости. Поэтому в Ветхом Завете мы говорим совсем о другом, чтобы это, дорогие мои, никого не смущало. И не придумывались бы ложные объяснения, которые пытаются оправдать царя Давида, либо что дескать это мы неправильно поняли, либо что дескать это неправильно переведено, либо что дескать это так надо было тогда. Нет. Всё это имеет свои названия, и Библия не скрывает этого. Она как раз показывает, как сквозь а вот мглу тех времён сквозь чёрствый уровень, сквозь э, далёкий от христианства уровень Ветхого Завета действительно пробивались лучи Божьей благодать, потому что, например, Мессия потом навеки обретёт один из э, эпитетов сын Давидов. И вряд ли пронесию мы говорим сын Давидов, потому что Давид э погубил Урию и соблазнил свою вот вот эту его жену. Сын Давидов скажет про мессию совсем по-другому повод, потому что он царь и молитвенник, э, тот, кто действительно несёт избавление, спасение, то, что в небольшой, маленькой мере сделал тогда царь Давид. Он сын, он э, в том смысле, что он из этого же корня выйдет в конце концов, сын Давидов. То есть А когда мы стали с вами рассматривать монархию в Ветхом Завете, мы вместе с этим рассмотрели и начали рассматривать невольно и проблему святости в Ветхом Завете. Таким образом, святость Ветхого Завета это относительное понятие. И раз мы стали говорить о святости, Ветхого завета, э, то, э, я думаю, что напрямую с этой с этой проблемой пересекается и проблема, э, как вот эту святость совместить с теми жестокостями, которые мы встречаем и которые особенно коробят нас в двух книгах. Это в книге Иисуса Навина и в первых двух книгах Царств. Они раньше были объединены в одну книгу, вот в еврейском оригинале, потом я говорю, в двух книгах. Значит, в книге Царств, первой, второй в нашем исчислении, и в предыдущей до через одну до за одну до неё это книги Судей. В книге Иисуса Навина. Дело ведь не только в жестокости с одних героев Библии, когда они взаимодействовали с другими народами или со своим. Но дело в том, что очень часто эта жестокость полагалось, когда ныне от Бога, Бог сказал. И если тот или иной вождь или правитник даже мог усомниться в этом и не поступал так, как повелевал ему Бог, он сам мог принять наказание. То есть речи здесь нет о разночтениях действительно, если Давид входил во вражеский город, он его представлял к мне под под мечи, подставлял под мечи или предавал заклятию. Ситуация с этими Моментами не так проста, как кажется. Целые общины в первые века христианства могли отпасть от православия в ересь на одном только основании. Внимательно прочитав Библию, они приходили к выводу, что в Ветхом Завете действует другой бог, злой, не тот, который в новом. Очень трудно бывало примирить некоторые моменты Ветхого Завета, да и сейчас. с э, тем, что мы знаем о любви Божией, о, о, о, о распятый за нас, о распятом за нас Спасителе. Но мы, в принципе, ответ на этот вопрос частично уже не раз формулировали. Только мы говорили о богодухновенности текста. Тот же принцип и тот же взгляд может быть применён и к этим конкретным вещам. Понимаете, Бог, конечно, один и тот же. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Но применение слов Божьих возможно к тому самому жестокосердию человека, о котором Иисус Христос не раз говорил уже в Евангелии. Проблема была не в том, что все люди жили на земле мирно и дружно, а вот Бог повелел Иисусу на вину или Давиду совершить какие-то вот такие массовые акты геноцида Хананеен там. или филистимлян или кого-то ещё. А дело в том, что вообще люди в то время на земле именно так выясняли между собой все территориальные споры и так вели войны. То есть Бог не сказал вести войну, люди вели войны без Бога. И мы помним, что первую войну начал Ламех, потомок Каина, потомок брата-убийцы. Поэтому сама по себе война у сбрата убийством и суицистом человеком человека, конечно, глобально вовсе не является Божьей волей и Божьим изобретением. Проблема состояла в том, чтобы внутри вот этого человеческого уровня, который был результатом глобального грехопадения, Богу совершить свои шаги, осуществить первые шаги своего плана спасения. Первые, я имею в виду, э соблемён Моисей. Первые шаги вот эти реально существовать. Поэтому Бог давал пророкам своим или вождям своим вдохновленным общую стратегию, а конкретные и конкретные, так сказать, э механизм, конкретный механизм исполнения был в то время на земле такой. понять разговоры о люб... о, так сказать, молитве за врагов своих и о смирении перед унижающим тебя э племя израильское, которое шло для устроения будущей, будущей, если можно так сказать, плоцдарма для богоплощения, не а могло. Оно могло идти так, как нанепошли хананеи, и оно шло на хананеи. Это проблема войны, например, в решении разных споров, она же даже и сейчас не разрешена, и сейчас идёт война, и сейчас церковь однозначно не может сказать, что она против всех войн на свете. Она против войны как таковой. Но в реальной ситуации война может быть спасительным средством, хотя она безусловно есть зло. Просто она может быть злом меньшим, чем то, если её не будет. вынужденным злом для предотвращения большего зла. Даже сейчас христианские времена, когда мы знаем уже Новый Завет, а в Ветхом Завете это было всё ещё более грубо и более, э, трагично, я бы сказал, на земле. Но общее э, вот это вот э стратегия на завоевание отданной Богом Израилю земли Конкретно, вообще-то говоря, э в результате вырилось вот в это двойное отношение. Что к язычникам было отношение более спокойное, то есть язычников могли просто подчинить, а к кому было действительно непримиримое, выжигательное отношение, так это к народам, исповедавшим сатанизм, то есть человеческие жертвы приносили. К ним было абсолютное отношение, как люди этой культуры, этой религии, этого типа духа должны быть уничтожены. И э те израильские войска, которые уничтожали эти города, видимо, в тот момент считали себя карающей десницей Божьей. Поэтому а э, если бы э это было бы что-то что, то, что надо было замолчать, это это бы не была бы Библия. Библия открыто говорит о том, как это всё было, как всегда, не скрывая своего отношения к э праведникам и показывая все их слабости и даже вопиющие грехи. После Давида на престоле. Да, но вы видите опять же вот что интересное, что Давид, которого Бог благословлял на войны, в то же самое время не имеет возможности построить храм, потому что он убивал людей, потому что руки у него в крови. А это уже начало определённой воспитательной работы в этом смысле с древним человеком. Мне, конечно, сразу вспоминается тот случай, когда однажды уже в более поздние времена, то есть в времена во времена христианские, э-э император Константинополя направился на борьбу с сарацинами, которые в очередной раз завоевали святые земли. И попросил благословения патриарха Константинопольского. Патриарх ему дал благословение. И тогда он отправился и победоносно выгнал сарацин с из Иерусалима. И вот они со своим войском вернулись в Страстную Сегмицу, подходят к вратам Константинополя. Патриарх повелел перед перед царём а врата закрыть. Он вышел к царю и объяснил, что они убивали людей, и поэтому они не могут войти в город как победители и все они вошли в специальном виде таком который в специальном виде символизировавшем покаянный покаянный крестный ход так войска вошло после своей победы и помолившись вот эти оставшиеся дни до пасхи уже приобщились святых таин. То есть они именно А вот в в этом рассказе показана вот эта двойственность, что с одной стороны, Господь благословляет совершить это дело, эту работу, но работа эта Кришны. Она связана со скверной, со злом. То есть так бы в идеале быть не должно. Это вынужденное зло, которое нужно совершить. Поэтому, понимаете, все прекрасно понимают вот эту двойственность ситуации, что с одной стороны, э, иначе сейчас нельзя с этими людьми в данной ситуации, в общественной ситуации. Может быть, в личной ситуации можно по-другому, но в, в общественной ситуации так нельзя, когда речь идёт о стране, о государстве. Но с другой стороны, от этого грех, в том числе грех убийства и грех пролития человеческой крови. Каинов грех, Ламехов грех не перестаёт быть грехом. Царствование Соломона это действительно самая золотая эра в жизни Израиля. При своём восхождении на престол Соломон молился Богу. Молитва Соломона, а жизнь Давида в первой и второй книге Царств, да я сказал, Соломон это третья книга Царств. Молитва Соломона описана в 3 главе 3-й книги Царств. Возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошёл царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Но ну, подобная оценка автора летописи говорит о том, что, значит, есть некая критика Давида и Соломона с точки зрения централизованного культа позднего в Иерусалиме. Но во времена Давида и Соломона так остро вопрос о том, что совершать же это приношение можно только в Иерусалиме, не стоял. Поэтому этот упрёк несколько задним числом э автора по отношению к Давиду и Соломону, что вот он приносил, всё-таки не довест ни Соломон язычниками от этого не не становились. В этом, в этих своих делах. В Гавооне явился, что дальше Господь именно говорит именно в этом Гавооне, Господь говорит Соломону. В Гавооне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: "Проси, что дать тебе?" И сказал Соломон: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 И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа многочисленного, столь, что его нельзя ни исчислить, ни обозрить. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? Речь Давида, полная смирения, в то же самое время явно отражает его вот такую трогательную молитву, связанную с молодостью. Здесь явно чувствуется молодой царь Соломон вот в этом, в этом смирении пред Богом. Что же отвечает ему Господь? Угодно, благоугодно было Господу, что Соломон так говорил, и сказал ему Бог: "За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов своих,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 Если будешь ходить путём моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продлю и дни мои. Большая часть жизни Соломона это благочестивая жизнь и светлая жизнь, это мудрая жизнь. И Соломон прославился как эталон мудрости ветхозаветной истории. Пристрание тут же после этой молитвы приводит к рассказ о двух женщинах, которые обвиняли друг друга в том, вернее, одна из которых обвиняла другую в том, что та ночью заспала своего ребёнка и украла её младенца, подложив ей своего мёртвого. А та в ответ говорила, что она лжёт, что у неё у самой умер ребёнок. Соломон велел привести их, принесли ребёнка, и он сказал: "Разрубите его пополам. И пусть каждой из них достанется половинка. Тогда та женщина, которая мать была ребёнка, сказала: "Нет, не делайте этого. Пусть будет у неё, лишь бы он остался жив". А та мать закричала: "Рубите, рубите пополам". А Соломон сказал: "Конечно, вот эта женщина и есть его мать". Видимо, ситуации таких было очень много, судов таких было очень много, они в Библии не отражены в основном, но народные предания древние сохранили множество апокрифов относительно того, как судил Соломон свой свой народ. И если Давиду а на основании его гимнотворчества и молитвенности и любви к искусству, например, знаменитое, что Давид В радости своей скакал пред ковчегом завета, когда его несли. Вот. А предание церковное усваивает авторства псалмов то Соломону, предание усваивает авторства нескольких мудрых книг Ветхого Завета, которые мы с вами будем проходить. И э не все псалмы дописаны Давидом, не все эти книги написаны именно Соломоном. Но в любом случае псалмы восходят к муд, к молитвенности Давида, а книги эти три, премудрость, экклезиаст, а и песни-песни восходят э к мудрости, вот этой премудрости божественной, которая стала путеводной звездой мы саломонного правления. Человек так устроен, когда э долго что-то у него от чего-то он в конце концов достигает, и многое у него в духовном смысле, может быть, даже стабильный, в материальном смысле стабильный, видели. Бог исполнил и исполнит то, что он сказал Соломону. Соломон действительно не знал поражений в войнах, э, строил, учился, просвещался, писал, э, торговал, э, построил храм замечательный Иерусалимский, который по своим А, значит, конечно, он уступал по размерам великим архитектурным строениям древности, безусловно, но для Израиля маленького это было огромное и величественное сооружение. А по своей структуре он повторял скинию завета. Тоже состоял из святого святых, а святилища и э двора, где приносили э жертвы. И вот эта стабильность может быть э была причиной того, что в конце жизни Соломон в значительной степени ослабил то первое рвение, которое у него было. Всё началось для него с женщин в этом плане. Но женщины у него, конечно, как у владыки восточного, как и у Давида, были в большом количестве. Но среди этих женщин В последние годы его жизни стало появляться множество иноплеменниц из языческих окружающих городов. А дело в том, что в те времена у язычников а религиозность и вообще, как это всегда бывает в язычестве, религиозность, она ею пропитана религиозностью языческий быт. Поэтому О, приобщение к этой языческой религиозности не является какой-то изменой вере или уходом от ягвы. Почему с такой лёгкостью верные Богу люди вдруг переходили вдруг, вдруг оказывались в язычестве? А потому что здесь нет никакой измены веры. Просто он возит к себе вот эту жену или эту наложницу, а она, как нынешняя женщина, может с собой принести свою косметику и свои вещи, та приносила своих богов и ставила их как данность перед ним. Стареющий Соломон, как и стареющий Давид, а нуждался вот в этом уходе, в женском внимании, в ласках, а Василий Розанов особенно это описывает в своих произведениях, что вот мол, как, как он это правду по-своему всё интерпретирует, как мол трогательно. Вот мол положили к стареющему, старому Давиду, который уже мол как как муж э ни на что не способен, но всё-таки положили к нему просто погреть его, немощ{#иставчески положили там шестнадцатилетнюю девушку и так далее и так далее, чтобы вот он как-то э вот почув. Не знаю. Не знаю. Во всяком случае, э священное писание говорит о том, что э послед вот эти вот женщины, которые окружали Соломона, и э, они постепенно э как-то вот пропустил он тот момент, когда уже во всём его храме, а потом постепенно и в государстве, кроме Ягве, спокойно уже относились к различного рода богам, бошкам, статуэткам, идолам. И когда Бог это увидел, он явился в откровении Соломону и сказал за то, что ты изменил путям моим, и за то, что ты допустил язы язычников идолов, ты доживёшь спокойно, но после тебя царство твоё расколится. Неустоит. Видимо, э есть вот такое понятие существует, и оно в Библии видно это понятие об ответственности. а высочайшая ответственность царя за свой народ и за своё государство, ответственность правителя. И после смерти царя Давида, с таким трудом собранное израильское государство, не такое уж большое, как это может показаться из некоторых текстов э, Ветхого Завета, потому что иногда создаётся впечатление, что там чуть ли не огромный материк был завоёван этими племенами, а это всего очень небольшое пространство. э, видимо, радость от э того, что Бог ведёт и Бог совершает такие чудеса, несколько расширяла глаза и заставляла видеть всё в увеличенном свете, примерно, напоминая э о тартаренной старосконе, который охотился за кошкой, я думал, что он на тигра, значит, охотится, да. Вот этот момент, конечно, присутствует, очень на небольшом географически географическом э пространстве это всё развивалось. И тем не менее, даже такое небольшое государство после смерти Соломона из-за интриг и восстаний его детей, а также самозванцев, распадается следующим образом. Из 12 колен Израилевых одно было левиина, было уже кастовым, и поэтому оно здесь не рассматривается в этом смысле. Оставалось 11 колен. То есть левиина было везде колен. А из 11 колен 9 колен Израилевых отсоединились в Северное Израильское царство. А два колена Иудина и Веньяминова образовали небольшое также государство, меньше первого, которое стало Южное царство, которое стало называться Иудеем. Итак, Израиль распался на Северный Израиль и Южную Иудею. Северный Израиль и Иудея. Так назывались теперь два этих государства. у этих государств следующая судьба описана в книгах третий и четвёртый царств. Запомним, это нам это понадобится для книг пророков. Эти две части Израиля то враждовали между собой, но чаще они то объединялись для того, чтобы совершить какие-то э, ещё войны местного значения, но чаще всего они примыкали то к одному, то к другому, к ужасу пророков, политическому, мощному, а, значит, царству и оказывались вовлечёнными в чужие войны, например, между Ассирией и Египтом, Персией и, а, скажем, тем же Египтом опять же, к ужасу пророков, потому что пророки видели, что Израиль в этом полностью изменяет своему назначению. Он должен быть другой, совершенно другой страной, но оторванные уже не имевшие того духовного водительства и теперь уже благочестивых царей, колена Израилевы как будто упивались вот этой вакханалией забвения о Боге. В Израиле со времён Соломона за всю историю царь где цари сменялись буквально каждые 10-15 лет, а то еще чаще, на севере и на юге попеременно. Было всего четыре благочестивых царя. Среди них самыми яркими, о которых мы будем говорить, будут цари Езикия и Иосия, оба на юге. Что я называю благочестивыми царями? Что эти летописи называют благочестивыми царями? Это те цари, которые либо после покаяния приходили к Ягве на какое-то время, либо разрешали пророкам проповедовать Ягве. Другие цари либо были равнодушны совершенно к Ягве, даже смеялись над этой верой, либо совмещали эту веру с язычеством совершенно на равных основаниях, либо даже гнали пророков за исповедание Бога. Это всё израильские цари. Может быть, не может быть именно поэтому Бог тогда сказал Самуилу: "Не, не хотят они меня в царя, они хотят". По всяким случаям в истории Израиля после Соломона цари практически не играли той роли, за исключением вот двух-трёх случаев, а как, как которая была на них возложена напротив Они решали, они играли соблазнительную для израильского народа духовную отношение роль. В 8 веке в результате всех этих колебаний и примыканий и союзов северное израильское царство завоёвывается Ассирией. Все израильтяне оттуда практически все переселяются в другие азиатские регионы, а на месте северного Израиля Ассирба не пал, поселяет народы своей империи. То есть ту семитские по общему происхождению, но не израильские. Это нынешние палестинцы. В VI веке до Рождества Христова, не внявшее этому предупреждению серьёзному и грозному, Иудея, то есть а южная, южная часть оставшаяся. Нет, она не гибнет. Но под, а, но она завоёвывается вавилонским царством. Я немножко позже потом расскажу об этих царствах подробнее. В вавилонском царством и Навуходоносор переселяет основную массу иерусалимских иудеев в Вавилон. Переселение преследовали цель лишить народ духовной основы. Почему был разрушен Иерусалимский храм навуходоносором? И через 70 лет, из-за того, что в самом Вавилоне произойдёт переворот, и там победит будущая персидская династия, евреи будут отпущены обратно. И те из них, кто захотят вернуться в Иерусалим, и будут пытаться строить второй храм. и построить его, но он будет совершенно э слабее и меньше и слабее и и, и менее величественный, чем первый, Соломонов храм. Произойдёт это уже в V веке при законно учителе Езрее, в нашей транскрипции Ездре, и его ученики Неемии. Обе эти книги отражают уже эти события. Я сейчас очень коротко об этих вещах говорю, ещё раз повторюсь, с книгами пророков мы вернёмся к этим вещам подробнее. Так просто надо пока дать общую канву, а потом уже когда вы привыкнете к этому ходу сюжета, тогда уже можно на это нанизывать уже подробности. Ездро будет повелевать очень жёстко обходиться с людьми, с народом и заставит их не только сплотиться вокруг храма и вокруг веры. Но, ну, например, развестись всем иудеям со своими нееврейскими жёнами. И будет предпринять ряд других жёстких мер, которыми он будет пытаться как бы снова возвести ограду закона, порушенную ограду закона. Израиль будет завоёвываться многими племенами, многими цивилизациями. Ассирия, Вавилон, Македония, Антиохия, Рим последовательно пройдут через, протопчут иудейскую землю. В один из периодов, а именно во втор, в третьем, втором века до н.э. в государствах Хрестов, во время антиохийских, то есть сирийских завоеваний, будет особенно жестокое преследование иудеев за веру, что вызовет первых мучеников за веру, а потом мощное партизанское движение. которая будет возглавлена макавейскими братьями. Эти события описаны в первой макавейской книге. Вторая параллельно ей действует. Вообще, обратите внимание, что в этом за эти вторая макавейская книга описывает параллельные первой события, а первые две книги а, а две книги Паралипоменон параллельные события описывают первых четырёх всех четырёх книг царств. То есть Паралипоменон повторяет с некоторыми подробностями книги царства. Вторая Маковейская повторяет с некоторыми подробностями первую Маковейскую книгу. Из рода Маковеев потом выйдут небезызвестные нам Ироды, династии Иродов. И эта царская династия окончательно выродится. Но об этом мы будем говорить еще с вами. Таким образом, вы видите, что в исторических книгах А в той историософской концепции, которую я говорил в прошлый раз. А мы об этом говорили о историософской концепции. Говорили, говорили, говорили, говорили, говорили, да. Прослежина вот эта линия, вот временная, от 13 века до Рождества Христова до 1 века до Рождества Христова, то есть практически до пришествия Престол. А вот Соломон тоже же воины вёл, да? Да. Кровопролитные? Тем не менее, руки не кровопролитные? Нет, нет, он э, в основном вёл не кровопролитные, а он вёл оборонительные воины. Он уже ничего не завоёвывал. Он просто защищался от врагов. А он новых земель не завоёвывал Соломона. А да его считать, что он пролитный, если он на панель, на панельские войны? Давид да? лично убивал людей. Давид это? лично, Соломон лично не убивал. Давид лично убивал своих, значит, на поле боя, он же был воином. Соломон был больше уже царём в таком традиционном смысле. Давид был воином, он убивал. Вот и человек вот да? говорит, вот это классика. Вот это Старый Завет, да? Он не скажет, что человек говорит там, э, как прожить эту земную жизнь, знаете, пути, со мной, пути хорошо жить. Что возможно? Ну, приход здесь Христос. Вот, что, вы что вы так прилипилось к этой жизни. Я вас буду спа- я вас спасу. А у него же не было до понятия Израиля, в чём бы включался, они же только любили свои эти свои виды. Вроде подожгли свой род. Вы в... вы задаёте и... вопрос к прошлому, да, к прошлому да, нашему да, разговору. Я на прошлой лекции закончил вот этим добавлением, что и иудаизм, и христианство по-разному смотрят на проблему нашего пребывания в мире, да? Отношение к этому миру. Так вот, чтобы вам это было ясно, а между эпохой ранней закона и христианством существует огромный исторический пласт, связанный с учением пророков. И вот, Когда мы с вами рассмотрим книгу Иова, мы увидим, как книга Иова разрушила вот эти традиционные ветхозаветные иудейские представления как бы об энергетической стабильности духовной жизни, в том смысле, что сколько добра посеешь, столько добра и получишь назад, сколько зла посеешь, столько зла и увидишь при жизни своей по отношению к себе и так далее. Понимаете? Что нам того, что там паило. Да, наоборот, они сгорели всё и Пророки уже э постепенно начинают обращаться к личности человека. Да. Что? У меня вопрос, конечно, это же к нему, вот я бы хотела тут поговорить. Вот если у них все было знание о вечной жизни, о рае, о аде, да, но таких только фанатиков. Но какого Мессия не ждали? Что они не ждали? О Мессии речи в раннем Новом Завете не идет. Моисей ничего о Мессии им не сказал, за исключением одного только пророчества на будущее, что Бог воздвигнет вам из среды пророка, подобного ему. Все. Ни о каком мессианстве речи идти не могу. Первый этап. Ветхого Завета это достаточно жесткая, если хотите, военная подготовка к новой жизни. Жизни очень тяжелой, да. Маленький вопрос, вот, можно? Да, да, пожалуйста. Я на святых Ветхозаветных, что мы почитаем женщин святых, ну, правильно, да? Вот как бы как определять ветхые, какие-то здоровые. Это кого вы имеете в виду? Руфь? Да, хотя бы. Ну, то есть как бы вы вот, про матерь, да, я не могу считать. Какие еще есть цветы, кстати? Ведь, нет, Женщины? Жены все патриархов. Сара, Ревека, Рахиль, Моисеева жена, Сепфора, мать Самуила, Руфь, Юдив, Есфирь. Разные женщины. Я просто хотел вас, может как бы, характеризовать, ой, потому что с мужчинами мы там вроде не получается. А, хорошо, вот напомните мне об этом в следующий раз, когда э, мы коснёмся вот этих женских книг. Но сейчас, э, всё, всё, вопросы кончились на сегодня, да? Только я хотел бы вам э немножко, чтобы вы снять вот напряжение сегодняшнее и э рассказать вам э такую просто показать э продолжение вот этой истории о двух женщинах, принявших своего ребёнка. Это продолжение, по-моему, сочинили уже в наше время. А так, э что пришли однажды к царю Соломону две пожилые женщины и привели с собой молодого человека. И говорят: Одна го каждый из них стал говорить, что он обещал жениться на её дочери и обманул. А другая тоже говорит: "Нет, ведь он на моей обещал жениться, а не на твоей". Вот. И тогда Соломон сказал: "Рубите его пополам". И одна женщина кричала: "Нет, не надо, пусть лучи достанется ей", а другая закричала: "Нет, рубите, рубите". И тогда Соломон сказал вот этот именно на дочери этой женщины обещал жениться Соломон, потому что она есть его настоящая тёща. Так что предания о Соломоне, они они живы и по сей посейи.